Безопасность применения Модель ВСС уважительно относится к боли и травмам, которые есть у каждого из нас. Несмотря на то, что терапия ВСС глубоко и сильно воздействует на психику, она никогда не пытается проломить слой защит или быстро перейти к серьезным темам. Она уважает те части, которые защищают нас от боли, и работает с проблемой, лишь получив разрешение от всех соответствующих защитных частей. Поэтому самостоятельное применение ВСС вполне безопасно. Большинство людей может выполнять упражнения, предложенные в книге, и без проблем практиковать терапевтические ВСС-сессии. Однако эта книга не заменяет психотерапию. Некоторые люди пережили столько боли и травматических событий, что их внутренние системы чувствительны, реактивны, хаотичны, нестабильны или наполнены сильными конфликтами. Если ваша внутренняя семья такова, то работу методом ВСС может вызвать бурные эмоциональные или физические реакции. Во время работы со своими частями могут возникать приступы паники или депрессии, вероятны головные боли, аллергия или другие психосоматические реакции. Работа посредством ВСС может подтолкнуть вас к зависимому или опасному поведению. Вы можете вдруг мысленно отключиться или почувствовать растерянность прямо во время сессии или после нее. Если вы считаете, что у вас могут возникнуть подобные реакции, то, вероятно, для вас небезопасно применять ВСС без руководства психотерапевта. Если вы в этом не уверены, то вы можете попробовать осторожно работать по этой книге, но в случае необычных или сильных реакций вам следует обратиться к психотерапевту. Не игнорируйте такие проявления, пытаясь продолжать через силу. Позаботьтесь о себе и дождитесь возможности поработать с профессиональным фасилитатором. Психотерапевт способен помочь вам выполнить эту работу безопасно и обеспечить поддержку, необходимую для достижения успеха. Если неожиданно возникнут какие-то тяжелые переживания, терапевт будет знать, как с ними справиться. Самостоятельная работа с помощью ВСС не рекомендована, если вы зависите от родителя, опекуна или супруга, которые не допускают изменения вашего стиля общения. Лучше проходить терапию ВСС под руководством психотерапевта, который мог бы также поработать со значимыми для вас людьми. На сайте Центра Лидерства Я, www.selfleadership.org, есть список обученных ВСС-терапевтов, сгруппированных по географическому принципу.